Глава двадцать восьмая Той ночью я почти не спала, перебирая в уме все, что услышала от Элейн, и снова виня себя в том, что испортила маме жизнь. И отцу. И чем дальше, тем больше я себя накручивала. Мне удалось заснуть за полчаса до будильника, и на краткий миг я провалилась в счастливое забытье. Было утро четверга, двадцать четвертое июня. Наш июльский номер поступил в продажу. Однако едва я проснулась, как на меня навалились со страшной силой вчерашние впечатления. Провалявшись в постели еще двадцать минут, я выползла из-под одеяла и заставила себя начать новый день. Приняв ванну, я спешно оделась и вышла из дома раньше семи. Выпала чашку кофе в закусочной на углу 76-й и Лексингтон. По пути к метро прошла мимо газетной палатки, торговавшей газетами и журналами, сигаретами и жвачками. Я смотрела во все глаза. «Маккол», «Домашний журнал Леди», «Эсквайр», «Тайм», «Лайф». Там были все мыслимые журналы, кроме «Космополитена». Впрочем, время было еще раннее, и продавец, возможно, еще не выложил все новинки, хотя верилось в это с трудом, ведь он упускал клиентов, спешащих на работу. Перед самой станцией метро была еще одна газетная палатка, но и там я не увидела «Космополитена». Я даже подумала, вдруг Бриджа с Эриком объединили напоследок усилия и устроили какой-нибудь саботаж на складе. Я уже представляла, как буду утешать Хелен, если увижу ее в слезах, пока ее несчастные сотрудники будут собирать свои вещи и разбредаться в поисках лучшей доли. Ожидая поиск, я рисовала в уме картины мрачного исхода. Все сидячие места в вагоне были заняты, так что я стояла в толчье, держась за грязный поручень. Я опустила взгляд на свои новые голубые туфли и пожалела о таком расточительстве, ведь мне грозило остаться без работы. Когда поезд приблизился к станции 68-я улица и начал тормозить, скрежеща колёсами, я подняла взгляд и заметила знакомую обложку. Профиль Ренаты с соблазнительными пухлыми губами и внушительной грудью. Значит, журнал всё же поступил в продажу, хоть где-то. Её жадно листала молодая женщина, одна из тех, о ком Хелен говорила мои девушки. Она так погрузилась в чтение, что едва не проехала свою остановку. Вскочив с места в последний момент, она метнулась к дверям. Я смотрела, как заходят и рассаживаются новые пассажиры. Глядя вдоль вагона, запружённого чёрно-белыми газетами, я замечала кое-где цветные пятнышки. 1 2 3 Космополиты на руках девушки Келин. Сойдя на 57-ю улицу, я взглянула на газетную палатку, но опять чётна. Спросив продавца, я услышала: "Нет, всё ушли, больше нет, распродам". "Распродан? Распродан!" Хелен была уже на месте, правила красным карандашом статью "Норы Эфрон" -e для августовского номера. Как завязать беседу с незнакомцем? Когда я ей сказала, что все экземпляры в палатке распроданы, она сказала, «Ничего удивительного, если они для начала заказали три штуки». В голосе ее слышалось поражение. Однако почему в таком случае она правила статью Норы? Может, ей больше нечем было заняться? Или она хваталась за последнюю соломинку? Но это продолжалось недолго, и Хелен не могла сосредоточиться. Ее сковал страх в ожидании скорого конца. Когда я вошла к ней в кабинет, она выполняла изометрические упражнения, а затем стала рьяно махать ногами. Ближе к двенадцати она позвонила Дэвиду, и тот приехал и забрал ее на полдничек. Я прождала ее до восьми вечера, но она так и не вернулась. Я звонила ей домой, но никто не брал трубку. В тот вечер по пути домой я смотрела, как заходящее солнце мигало сквозь кроны деревьев и жалела, что при мне нет фотоаппарата. Погода была по-летнему теплой, а из-под решетки подземки меня обдала порывом жаркого воздуха. Попахивала мочой и прелом мусором, у меня вся шея вспотела. Таков Нью-Йорк, либо откровенное уродство, либо шик и блеск. Пройдя один квартал, я оказалась в другом мире. Клумбы с геранями, легкий ветерок колыхал за навески в окрытых окнах. Все летние кафе были переполнены веселыми, счастливыми людьми. Но я к ним не относилась. Я переживала за Хелен. Она ведь не вернулась на работу, и это был тревожный знак. Она даже не позвонила узнать, спрашивала ли ее кто. Мы все привыкли полагаться на нее, и теперь так нуждались в ее оптимизме. У меня было ощущение, что стены редакции идут трещинами, и я не знала, что со мной теперь будет». Проходя мимо газетных палаток, я отмечала наличие или отсутствие Космополитена, и всякий раз при виде Ренаты я и радовалась и огорчалась. В то утро меня волновало, появился ли журнал в продаже. Теперь же все, чего мне хотелось, это чтобы он поскорее исчез с прилавков. Мне не терпелось узнать показатели продаж. Пребывая в этих мыслях, я чуть не провалилась в открытую дверь подвала, напоминавшую бомбоубежище. Когда я повернула на 74-ю улицу и стала доставлять из сумочки ключи, какой-то мужчина попытался взять меня за руку. Меня захлестнул адреналин, я была готова закричать. Но это оказался Эрик. Я ничего не сказала, но сердце моё забилось как барабан. Выглядел Эрик ужасно. Волосы спутанные, под глазами тени, на нём были джинсы и серая футболка. Я впервые видела его без костюма. У меня возникло ощущение, что он давно караулил меня. Я была уверена, что он винил меня в своём увольнении. Можно мне подняться? Я замялась. Пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить. Несмотря на всё, что он сделал, я почувствовала к нему жалость. Я молча открыла дверь подъезда, и мы поднялись по лестнице. Пойдя ко мне в квартиру, он опустился на диван и провёл рукой по волосам. "Слушай", сказал он. Я много думал, и, в общем, он вздохнул, не глядя на меня. Дело в том, что я не хочу потерять тебя. Что, Эрик? Просто дай мне договорить, пока я себя контролирую. Я заметила бусины пота у него на лбу. Я понимаю, мы с тобой не планировали ничего серьезного, но, в общем... И, поверь мне, я удивлен не меньше твоего, я не могу перестать о тебе думать, Элли. Если бы не выражение его лица, я бы подумала, он шутит. "Я серьёзно, сказал он. Давай оставим всё случившееся в прошлом и попробуем заново". "Эрик, перестань. Это же... Я хочу быть с тобой. Я не хочу ни с кем больше встречаться, и не хочу, чтобы ты с кем-то встречалась". Я только могла покачать головой. "Нет, мы не можем. Это потому, что я остался без работы. У меня деньги в банке, много денег. Я найду другую работу". Возможно, не в журнальном бизнесе. Я веду переговоры с издательствами, но я встану на ноги. Это безумие. Ты хочешь меня только потому, что не можешь получить. Я хочу тебя потому, что влюбился в тебя. Я люблю тебя. Разве не видишь? Я хочу жениться на тебе. Я была в шоке, лишилась дара речи. К такому хелен меня не готовила. Дон Жуану мне положено влюбляться, и мне положено хотеть жениться. Я сделала глубокий вдох и собралась с мыслями. Присела рядом с ним и взглянула ему в глаза. Я понимаю, у тебя сейчас трудное время, но это, я указала на нас, не по-настоящему. Ты просто говоришь так, потому что не можешь получить меня, а значит, дело совсем не в этом. Он был сам не свой. Знаешь, сколько девушек я приглашал к себе домой познакомиться с семьёй? Он сложил пальцы в ноль. Элли, Я клянусь, я никогда ещё не чувствовал такого к женщине. Мне хотелось, чтобы он замолчал. Я не хотела больше слушать его. Я люблю тебя. Я хочу заботиться о тебе. Тебе больше не придётся работать. Мы найдём квартиру побольше, получше. Чёрт, да я найду нам пентхаус на Пятой авеню. Мне это по карману, а ты ты сможешь нанять любого декоратора. И Эрик, пожалуйста, перестань со мной торговаться. Это не деловые переговоры. Но он меня не слушает. Без фотографии тебя морочиться тоже больше не придется. Пожалуйста, ничего больше не говори. Он посмотрел на меня, и на лице его обозначилась улыбка. Значит, ты согласна? Господи, я обхватила ладонями голову. Ты ничего не слышала с того, что я сказала? Что? Ты хочешь сказать, что не хочешь замуж за меня? Похоже, у него такое не укладывалось в голове. Да, в смысле нет. Я не хочу за тебя замуж. Ты шутишь, да? Я сдаюсь. О'кей, ты победила. Я твой. Вы рассмеялся с жалким видом. Ты ведь женщина, тебе положено хотеть замуж. Это то, чего вы все хотите. Повисла долгая пауза, после которой он поднял на меня свои тёмные глаза, полные смятения. Просто скажи, почему? Почему ты не хочешь замуж за меня? Я взяла его за руку и сказала так мягко, как только могла: «Потому что я тебя не люблю». Эрик словно не верил своим ушам. Я сама оказалась себе бессердечной. Но все, что я могла сделать для него, это предложить стакан теплого джина, поскольку у меня кончился лед. В ту последнюю неделю июня все работали в полсилы, даже Хелен. Как-то раз она появилась на работе, аж в полдесятого. Это все равно, как если бы любой из нас пришел после обеда. Вам звонил мистер Берлин, сказала я ей и передала стопку розовых карточек. Я сделаю вам кофе и принесу газеты. Она кивнула, открыла дверь своего кабинета и щёлкнула выключателем. Когда я принесла ей кофе, она как раз вешала трубку после разговора с Берлином. Она потянулась к своей сумочке и сказала: "Элис, мне нужно выйти ненадолго. А ты могла бы собрать всех к часу в зале для совещаний? Я сделаю объявление". Что-то случилось? Она сказала, что всё о'кей, но в её голосе слышались шаловливые нотки, а в глазах затаились искорки. Я пыталась понять, что это значит, но безуспешно. Она ушла в каком-то отцепинении. Час за часом во мне нарастали худшие опасения, и я такая была не одна. Кажется, в тот день никто не пошёл обедать, до того все были взвинчены. А в час дня все, в том числе секретарьша, собрались в зале для совещаний. Хелен еще не было, она не появлялась и не звонила с самого утра. Все непрестанно курили с напряженными лицами, разговаривали только шепотом. Я просидела за столом бок о бок с коллегами десять мучительных минут, прежде чем дверь распахнулась, и возникла Хелен, держа руки за спиной. Едва взглянув на ее лицо, я поняла, что что-то случилось. Я нервно притопывала и ожидала вместе со всеми, когда же она что-нибудь скажет. «Что угодно!» «Полагаю, вы задаетесь вопросом, зачем я вас здесь собрала?» «Что ж...» — она сделала паузу и все задоили дыхание. «Я только что узнала показатели продаж. И...» — она достала из-за спины бутылку шампанского. «Рада сообщить вам, что июльский номер уже обошел июньский на более чем 200 тысяч экземпляров». Зал взорвался аплодисментами, все словно ожили после спячки и взлекавали, а кое-кто даже прослезился. "Мы сделали это", воскликнула Хелен, перекрывая общий гомон, срывая фольгу и откупоривая шампанское. Вперёд из песен "Кисы мои". Пробка выстрелила и ликование достигло апогея. Пока Хелена обходила зал, обнимаясь со всеми, я взяла на себя роль бармена и вкатила из коридора тележку, уставленную бутылками Дом Периньон и бокалами. Я впервые видела, что Пхен позволяла себе подобное расточительство, как в плане калорий, так и денег. Но её переполняла радость, гордость и самое главное облегчение. Я думала о той обманчиво хрупкой на вид женщине, с которой познакомилась 3 месяца назад. Она тогда даже не знала, что такой графический план. Она росла на моих глазах и боролась с собой, своими сотрудниками и усколобыми ребятами Хёрста. Мне до этого ни разу не доводилось быть свидетельницей и тем более участницей подобной схватки. Я сумела усвоить уроки, которых уже никогда не забуду. И я была вне себя от радости, что она наконец победила. Мы победили, вопреки всякой вероятности. Я почувствовала себя так легко и в то же время надёжно. Несколько глотков шампанского, и голова моя наполнилась мерцающими пузырьками. Я любила всех вокруг и подумать только обнималась с Джорджем Волшем. А затем в зал нашла регистратор, шея обратилась ко мне. Элис сказала, она тронулась у меня за плечо. Тебе кто-то звонит по второй линии. Может, ты спросишь, что передать, сказала я, допивая бокал. Она говорит, это важно. Маргу снова наполнила мне бокал. В зале было так шумно, что я вернулась с бокалом к своему столу и нажала мигавшую кнопку на телефоне. Элис, Элис, это ты? Кто это? Это Фэй. Меня охватила паника. Я поставила бокал, пролив шампанское. Мои ноги стали резиновыми. Фэй могла звонить мне только по единственной причине. Элис, мне так жаль. Твой отец Что случилось? Я беспомощно уставилась на бумаги, залитые шампанским. Он в порядке? Она замолчала. По коридору до меня донёсся смех из зала совещаний. Плохие новости. У него был инфаркт сегодня утром. Голос её задрожал. Врачи сделали всё, что могли, но его больше нет. Я так сожалею.